Глава 13 Обход ракеты длился довольно долго. Двутело особенно интересовался атомным реактором и автоматами. Инженер рисовал ему множество эскизов, только в машине на это ушло четыре блокнота. Автомат возбудил явный интерес гостя. Он подробно осмотрел микросеть и чрезвычайно удивился, увидев, что вся она погружена в резервуар, охлажденный жидким гелием. Это был реатронный мозг сверхпроводящего типа для особо быстрых реакций но видимо двутел уловил с какой целью охлаждается мозг потому что очень долго покашливал и с большим одобрением изучал эскизы которые чертил ему кибернетик казалось по вопросу об электрических схемах договориться гораздо легче чем насчет того каким жестом или символом обозначить даже самые простые слова в пять утра Химик, координатор и инженер отправились спать. Грузовой люк закрыли, а в туннеле на посту остался черный. Физик, кибернетик и доктор пошли с двутелом в библиотеку. — Подождите, — сказал физик, когда они проходили мимо лаборатории. — Покажи мимо еще таблицу Менделеева. Там есть схематические рисунки атомов. Они вошли внутрь. Физик начал копаться в куче бумаг под шкафом, и в этот момент что-то затрещало. Физик выбрасывал из угла шелестящие рулоны и ничего не заметил, но доктор насторожился. — Что это? — спросил он. Физик тоже выпрямился и тоже услышал щелчки. Он посмотрел на товарища испуганными глазами. — Это гейгер Там, стойте, где-то утечка. Физик подскочил к счетчику. Двутел стоял неподвижно и водил глазами по приборам. Потом он приблизился к столу, и счетчик затрещал длинными очередями, как барабанщик, выбивающий протяжную дробь. — Это он! — крикнул физик, схватил обеими руками металлический цилиндр и направил его на гиганта. Счетчик загудел. — Радиоактивный? Он? Что это значит? — спрашивал ошеломленный кибернетик. Доктор побледнел. Он подошел к столу. Посмотрел на дрожащий индикатор, вынул из рук физика металлический цилиндр и начал водить им в воздухе вокруг двутела. Дробь ослабевала, тем явственнее, чем выше он поднимал датчик. Когда он опустил его к толстым бесформенным ногам пришельца, прибор зарычал, на шкале вспыхнул красный огонек. — Радиоактивное заражение, — выдавил физик. Двудсейл переводил глаза с одного на другого, удивленной, но совершенно не обеспокоенной, непонятной для него операцией. Он попал сюда через отверстие, которое прожег защитник. Тихо сказал доктор. Там все радиоактивно. Он там прошел. — Не подходи к нему! — выкрикнул физик. — Он излучает минимум миллирентген в секунду. — Подожди! — — Нужно его как-то. Если закутать его в керамитовую фольгу, можно будет рискнуть. — Но послушай, тут речь идет не о нас, — повысив голос, — сказал доктор. — Речь идет о нем. Как долго он мог там находиться? Сколько получил рентген? — Не знаю. Откуда я могу знать? — Физик все еще смотрел на ракочащий счетчик. Ты должен что-то сделать. — Ацетатная ванна. Абразия эпидермиса. Смотрите, он ничего не понимает доктор не сказал ни слова он выбежал из лаборатории и через минуту вернулся с аптечкой первой помощи при радиационных поражениях двутел сначала как будто хотел воспротивиться непонятным процедурам но потом позволил делать с собой все что нужно наень перчатки крикнул физик доктору который голыми руками трогал кожу лежащего двутела разбудить остальных неуверенно спросил кибернетик он стоял у стены опустив руки Доктор натягивал толстые перчатки. «Зачем?» — сказал он и низко наклонился. «Пока ничего. Эритема появится через какие-нибудь десять-двенадцать часов, если...» «Если б мы могли с ним договориться», — буркнул физик. «Переливание крови. Но как? Откуда?» Доктор смотрел перед собой невидящим взглядом. «Тот! Второй!» — вдруг воскликнул он, заколебался и добавил тише. «Нет, не могу». Пришлось бы сначала исследовать кровь обоих на глютенацию у них могут быть разные группы. Слушай, физик оттянул его в сторону. Дело плохо. Боюсь, ну, понимаешь, он должен был пройти по зараженному пятну, как только упала температура. В районе микроанегуляционной реакции всегда образуется много радиоизотопов, рубидий, стронций и три и все прочие редкоземельные элементы. Он пока еще ничего не чувствует. Самое раннее завтра, так я думаю. У него в крови есть белые тельца. Да, но они выглядят совершенно иначе, чем у людей. Обильно размножающиеся клетки поражаются всегда одинаково, независимо от вида. Он должен иметь несколько большую сопротивляемость, чем человек, но откуда ты знаешь? Да потому что радиоактивность грунта здесь почти в два раза выше, чем на земле. Значит, они в определенной степени могут быть к ней приспособлены. Твои антибиотики здесь, конечно, ни к чему. Само собой. Тут должны быть какие-то совсем другие бактерии. Так я и думал. Знаешь что, мы должны прежде всего договориться, выяснить как можно больше. Реакция наступит самая ранняя через несколько часов. А? Доктор быстро взглянул на физика и опустил глаза. Они стояли в пяти шагах от полулежащего двуцела, который не спускал с них бледно-голубых глаз, чтобы вытянуть из него как можно больше, прежде чем он умрет. — Я не думаю об этом таким образом, — сказал физик. Он старался сохранить спокойствие. — Я полагаю, что он будет вести себя как человек. Психическое равновесие он сохранит в течение нескольких часов. Потом наступит апатия, ты ведь знаешь. На его месте каждый из нас думал бы прежде всего о выполнении задания. Доктор пожал плечами, посмотрел на физика из-под лобья и вдруг улыбнулся. — Каждый из нас, — говоришь? — Да, возможно, знаешь, что произошло. Но он пострадал из-за нас по нашей вине. — Ну и что из этого? Для тебя важно какое-то искупление, не будь смешным. На лице физика выступили красные пятна. — Нет, — сказал доктор. — Я не согласен. — Понимаешь, это... Он показал на лежащего. Больной. А это... Он стукнул себя в грудь. Врач. И остальным здесь делать нечего. — Ты так считаешь? — громко сказал физик. — Но это наш единственный выход. Мы ведь не сделаем ему ничего плохого. Это не наша вина, что... — Неправда. Он облучился, так как шел по следу защитника. — А теперь довольно Нужно взять у него кровь. Доктор подошел к двутелу со шприцем. Секунду стоял над ним, как бы колеблес, потом вернулся к стелу за другим шприцем. На оба насадил иглы, вынутые из гамма-стерилизатора. — Помоги мне, — обратился доктор к кибернетику. Он шагнул к двутелу. На его глазах обнажил руку. Кибернетик ввел иглу ему в вену, всосал немного крови отступил назад. Тогда доктор взял другой шприц и, прикасаясь им к коже лежащего, нашел сосуд, взглянул двутелу в глаза, потом воткнул иглу. Кибернетик стоял над ними. Двутел даже не вздрогнул. Его светло-рубиновая кровь наполнила стеклянный цилиндр. Доктор ловко вытащил иглу прижал кровточащую ранку кусочком ваты и вышел высоко, держа шприц. Физик и кибернетик переглянулись. Кибернетик еще держал в руке шприц с кровью доктора. Он положил его на стол. — Ну и что теперь? — спросил кибернетик. — Он мог бы нам все рассказать. Физик был словно в горячке. — А этот? Этот? Вдруг он посмотрел кибернетику в глаза. Может их разбудить? — повторил кибернетик. — Это ничего не даст. Доктор скажет им то же самое, что и мне. Есть только одна возможность. Он должен сам решить, если бы он захотел. Доктор не сможет ему препятствовать. — Он? — кибернетик изумленно посмотрел на физика. — Ну, хорошо. — Но как же он решит? — Ведь он ничего не знает, и мы не можем ему рассказать. — Еще как можем! — холодно произнес физик. Он смотрел теперь на стеклянный цилиндр с кровью, лежащей около стерилизатора. — У нас есть минут пятнадцать, прежде чем доктор пересчитает его красные кровяные шарики. — Давай сюда доску. — Но это ж не имеет никакого... — Давай доску! — крикнул физик, собирая кусочки мела. Кибернетик снял со стены доску, они вместе установили ее напротив двутела. — Мало мела. Принеси из библиотеки цветной. Когда кибернетик вышел, Физик схватил мел и начал быстро рисовать большую полусферу, в которой находилась ракета. Чувствуя на себе бледно-голубой неподвижный взгляд, он рисовал все быстрее. Кончив рисунок, он оборачивался к двутелу, напряженно смотрел ему в глаза, пальцем тыкал в доску, вытирал ее губкой и рисовал дальше. Стена полусферы целая. Стена и перед ней защитник. рыла защитника и вылетающий из него заряд. Он нашел кусочек фиолетового мела, замазал им часть стены перед защитником, пальцем растер мел, образовалось отверстие, окруженное фиолетовым потеком, силуэт двутела. Физик подошел к гостю, прикоснулся к его торсу, вернулся к доске, стукнул мелом по нарисованной фигуре, стер с доски. Еще раз поспешно изобразил толсто обведенную фиолетовым дыру в стене, в ней двутела, потом стер все вокруг. На доске остался только контур большой фигуры. Физик, стоя так, чтобы двутел мог видеть каждое его движение, начал медленно втирать, раскрашенный в пыль фиолетовый мел в ноги выпрямившейся фигуры. Обернулся. Малый торс двутела, который до этого покоился на надутой доктором резиновой подушке, медленно приподнялся. Обезьянье лицо с разумными глазами отвернулось от доски и уставилось на физика, как бы задавая молчаливый вопрос. Тогда физик кивнул головой, схватил жестяную банку, пару защитных перчаток и стремительно выбежал из лаборатории. В туннеле он чуть не столкнулся с автоматом, который, узнав его, убрался с дороги. Он выскочил на поверхность и, натягивая на бегу перчатки, помчался к выезженному в отверстию. У неглубокой воронки бросился на колени и начал поспешно выковыривать из грунта куски загустевшего, остекленевшего от жара песка и бросать его в банку. Потом вскочил и опять бегом вернулся через туннель в ракету. В лаборатории кто-то стоял. Физик зажмурил ослепленные глаза, это был кибернетик. — Где доктор? — Еще не вернулся. — Отойди. — Лучше сядь там у стены как физик и ожидал. Остекленевший песок был бледно-фиолетового цвета. Когда он вошел, дву тел повернул к нему лицо, он определенно ждал физика. Физик выспал на пол перед доской все содержимое банки. — С ума сошел! — вскакивая с места, крикнул кибернетик. Счетчик, переставленный на другой конец стола, пробудился и начал поспешно щелкать. — Молчи! — Не мешай! — в голосе физика. Дрожала такая ярость, что кибернетик неподвижно застыл у стены. Физик бросил взгляд на циферблат часов. Прошло уже двенадцать минут. Вот-вот мог вернуться, доктор. Он наклонился, показал на едва заметные фиолетовые щербины полурасплавленного песка. Поднял горсть песчинок, приложил их, держан на раскрытой ладони, к тому месту, где были нарисованы замазанные фиолетовым мелом ноги стоящие фигуры. Растер немного песчаных крошек по рисунку, посмотрел в глаза двутелу, стряхнул остатки пыли на пол, отступил вглубь зала, потом решительным шагом двинулся вперед, как будто отправился куда-то далеко, вошел в середину фиолетового пятна, постоял с минуту, закрыл глаза и, расслабив мышцы, медленно упал, его тело глухо ударилось о пол. Он лежал несколько секунд. Потом вдруг вскочил, подбежал к столу, схватил счетчик Гейгера и, держа его перед собой, как фонарь, подошел к доске. Едва раз труп черного цилиндра приблизился к нарисованным мелым ногам, раздалась тревожная дробь. Физик несколько раз приближал счетчик к доске и отодвигал его, повторяя эффект для неподвижно наблюдавшего згутела, потом медленно повернулся к нему и начал придвигать траструб счетчика Гейгера к его обнаженным подошвам. Счетчик заворчал. Двутел издал слабый звук, как будто поперхнулся. Несколько секунд, которые показались физику вечностью, смотрел человеку в глаза бездонным, бледным взглядом. Потом по лбу у физика покатились капли пота. Двутел вдруг расслабил торс. Закрыл глаза и бессильно опустился на изголовье, одновременно странно выпрямляя узловатые пальчики обеих рук. Некоторое время он лежал как мертвый. Вдруг открыл глаза, сел и уперся взглядом в лицо физика. Тот кивнул, отнес аппарат на стол, оттолкнув ногой доску и глухо обратился к кибернетику. Понял. — Что? Понял, выдавил тот потрясенный безмолвной сцены что должен умереть. Вошел доктор, взглянул на доску, на рассыпанные стеклянистые обломки, на товарищей, на дву тела. — Что здесь происходит? — спросил он. — Что это значит? — он сердито повысил голос. — Ничего особенного. У тебя уже двое пациентов равнодушно сказал физик, а когда доктор ошеломленно взглянул на него, взял со стола счетчик и направил его раструб на собственное тело. Радиоактивная пыль впиталась в материал комбинезона, счетчик пронзительно застрекотал. Лицо доктора покраснело. Мгновение он стоял неподвижно. Казалось, он бросит на пол шприц, который держал в руках. Постепенно кровь отхлынула от него. — Да, — сказал он. Хорошо. Идем. Едва они вышли, кибернетик накинул защитный халат и начал поспешно убирать радиоактивные крошки. Он вывел из стеного шкафа полуавтоматического уборщика и пустил его подчищать пятно. Двутел, лежал без движения, смотрел на его возню, несколько раз слабо покашлял. Через какие-нибудь десять минут вместе с доктором вернулся физик. На нем был белый полотняный костюм, шею и руки покрывали толстые витки бинта. — Уже? — почти весело, — сказал он кибернетику. — Ничего страшного, первая степень, а может быть и того нет. Доктора кибернетик принялись поднимать дву тела, который, поняв, что от него хотят, послушно встал и вышел из лаборатории. — И для чего все это было? — спросил кибернетик. Он нервно шагал по залу, тыкая во все щели и углы и черную мордочку счетчика Гейгера. Время от времени щелканье несколько усиливалось. — Увидишь, — спокойно ответил физик, — если у него голова на месте, увидишь. — Почему ты не надел защитные одежды? — Жалко было минуту потратить. — Я должен был показать, как можно проще, — сказал физик, — как можно естественнее, без всяких примесей, понимаешь? Они замолчали. Стрелка стяных часов медленно двигалась. Наконец кибернетика начала клонить в сон. Физик, неловко действует торчащими из бинтов пальцами, зажег сигарету. Вошел доктор, в перепачканном халате подскочил к физику. — Ты? Да ты что? Что ты с ним сделал? — А в чем дело? — поднял голову физик. — Он не хочет лежать. Едва дал себя перевязать, как встал и полез в дверь. «О, он уже здесь!» — добавил доктор Тишин. Двутел вошел, неуклюже ковыляя. По полу за ним тянулся конец бинта. — Ты не можешь лечить его против его воли? — холодно сказал физик. Он бросил сигарету на пол, встал и придавил ее ногой. — Ну что, возьмем калькулятор из навигационной, а? — У него максимальная область экстраполяции, — сказал он кибернетику. Тот вздрогнул, проснувшись, вскочил, мгновение смотрел мутным взглядом и быстро вышел. Дверь он оставил открытой. Доктор, засунув кулаки в карманы халаты, стоял посреди лаборатории. Услышав слабые шлепанье, он обернулся, посмотрел на гиганта, который медленно приближался, и вздохнул. — Уже знаешь, — сказал он, — уже знаешь, а? — двутел кашляну. Остальные трое спали целый день. Когда они проснулись, смеркалось. Они пошли прямо в библиотеку. Она представляла собой кошмарное зрелище. Столы, пол, все свободные кресла были завалены грудами книг, атласов, открытых альбомов, сотни исчерченных листов валялись под ногами. Перемешанные с книгами лежали части приборов, цветные гравюры, консервные банки, тарелки, оптические стекла, арифмометры, катушки. К стене была прислонена доска, с которой стекала вода, смешанная с меловой пылью. Толстый слой засохшего известкового порошка покрывал пальцы, рукава, даже колени, физика, кибернетика и доктора. Они сидели напротив двутела, заросшие, с покрасневшими глазами, и пили кофе из больших кружек. Посреди библиотеки, там, где раньше стоял стол, возвышался каркас большого электронного калькулятора. — Как дела? — спросил координатор, остановившись на пороге. — Великолепно. — Мы униформизировали уже 1600 понятий, — ответил кибернетик. Доктор встал. На нем все еще был белый халат. — Они вынудили меня к этому, — доктор показал на дву тела. Он облучился. — Облучился? Координатор шагнул внутрь. — Что это значит? — Прошел через радиоактивное пятно в проломе, — объяснил физик. Он оставил недопитый кофе и опустился на колени у аппарата. — У него уже на 10% меньше белых телец, чем 7 часов назад, — сказал доктор. Геолиновая дегенерация, совсем как у человека. Я хотел его изолировать, ему нужен покой. Но он не хочет лежать так, как физик сказал ему, что это все равно не поможет. — Это правда? — повернулся координатор к физику. Тот, не отрываясь от гудящего прибора, кивнул головой. — Его нельзя спасти? — спросил инженер. Доктор пожал плечами. — Не знаю. Если бы это был человек, я сказал бы, что у него тридцать шансов из ста, но это не человек. Он становится немного апатичнее, но, может быть, это от усталости и бессонницы, если б я мог его изолировать. — Ну что тебе нужно? Ты ведь и так делаешь с ним все, что хочешь, — сказал физик, не поворачивая головы. Забинтованными руками он все еще копался в приборе. — А с тобой что случилось? — спросил координатор. — Я объяснил ему, каким образом он подвергся лучевому поражению. — Ты так подробно объяснял? — крикнул инженер. — Пришлось. — Случилось то, что случилось, — медленно сказал координатор. — Хорошо ли, плохо ли, но это так. Что теперь? Что вы уже знаете? Многое. Заговорил кибернетик. — Он уже усвоил массу наших символов, главным образом математических. С теорией информации, можно сказать, покончено. Хуже всего с его электрическим письмом. Без специального аппарата мы не могли бы этому научиться, а у нас нет ни такого аппарата, ни времени, чтобы его сделать. Помните трубки в их телах? Это просто устройство для письма. Когда двутел появляется на свет, ему сразу же вставляют такую трубку, как у нас когда-то протыкали девочкам уши. По обеим странам большого тела у них есть электрические органы, поэтому корпус такой большой. Это как бы мозг и одновременно плазменная батарея, которая передает заряды непосредственно пишущему каналу. У него канал кончается проводками на воротнике, но это у всех по-разному. Писать они, конечно, должны учиться. Это операция, практикующаяся уже тысячи лет только подготовительный шаг. — Значит, он действительно не говорит? — спросил химик. — Говорит. Кашель, который вы слышали, есть речь. «Одно покашливание — это целое предложение, произнесенное с большой скоростью. Мы записали кашель на пленку. Он раскладывается на спектр частот». «А, так это речь, основанная на принципе частотной модуляции звуковых колебаний?» «Скорее шумов. Она беззвучна. Звуками выражаются исключительно чувства, эмоциональные состояния. А эти электрические органы служат ли они им оружием? Не знаю» но можно его спросить кибернетик наклонился вытащил большой чертеж на котором был изображен схематичный вертикальный разрез двутела указал на два удлиненных сегментных образования внутри него и приблизив рот к микрофону спросил оружие репродуктор установленный с другой стороны напротив лежащего двутела застрекотал двутел который чуть приподнял малый торс когда вошли новые люди Некоторое время оставался неподвижным, потом закашлял. Оружия нет, глухо заскрипел репродуктор. Много оборотов планеты когда-то оружие двутел кашлянул. Орган рудимент биологической эволюции, вторичная адаптация цивилизация! — проскрипел мертво, без всякой интонации репродуктор. Ну и ну, буркнул инженер. Химик стоял заслушавшись, зажмурив глаза. А, значит, действительно, вырвалось у координатора. Он сдержался и спросил: "Что представляет собой их наука?" "С нашей точки зрения она странная", сказал физик. Он поднялся с колен. "И как не убрать этого проклятого скрипа", бросил он кибернетику. "Огромные знания в области классической физики" Оптика, электричество, механика в специфическом соединении с химией, что-то вроде механохимии, там у них любопытные достижения. Ну, рванулся вперед химик, подробности потом, у нас все зафиксировано, не бойся. От этих исходных позиций мы перешли к теории информации, но ее изучение у них вне специальных учреждений запрещено, хуже всего выглядит их атомистика, особенно ядерная химия. — Подожди. Как это запрещено? — удивился инженер. — Очень просто. Нельзя проводить такие исследования. — Кто их запрещает? — Это сложный вопрос, и мы еще мало что понимаем, — вмешался доктор. — Хуже всего мы пока ориентируемся в их социальной динамике. — Кажется, для ядерных исследований им не хватает стимулов, — сказал физик. — Они не ощущают энергетического дефицита. — Давайте кончим сначала с одним. «Так как же с этими запрещенными исследованиями?» «Садитесь. Будем спрашивать дальше», — сказал кибернетик. Координатор приблизил лицо к микрофону. Кибернетик остановил его. «Подожди. Трудность заключается в том, что чем сложнее конструкция предложения, тем больше рассыпается у калькулятора грамматика. Кроме того, анализатор звука кажется недостаточно селективен. Часто мы получаем просто ребусы. Впрочем, сами увидите». — На планете вас много? — медленно и отчетливо спросил физик. — Какова динамическая структура? Вас много на планете? Репродуктор щелкнул два раза и остановился. Двутел довольно долго не отвечал, потом хрипло закашлял. — Динамическая структура двойная, связь двойная, — забормотал репродуктор. «Общество управляется централизованно, вся планета...» «Отлично!» — воскликнул инженер. Как и остальные двое новых участников беседы, он был очень возбужден. Физик, доктор и кибернетик, может быть, от усталости сидели неподвижно, с безразличными лицами. «Кто управляет обществом? Кто на вершине? Один индивид или группа?» — спросил координатор, потянувшись к микрофону. Репродуктор затрещал, послышалось протяжное гудение, на пульте прибора пару раз мигнул красный указатель. — Так спрашивать нельзя, — поспешил объяснить кибернетик. — На вершине в данном случае переносное значение слова и не имеет эквивалента в словаре калькулятора. Подожди, я попробую. Он наклонился вперед. — Как много вас управляет обществом? Один, несколько, большое число репродуктор быстро застрекотал двутел покашлял и репродуктор начал размеренно выбрасывать один несколько много управления неизвестно неизвестно повторил он то есть как это неизвестно это спросил удивленный координатор сейчас выясним неизвестно тебе или неизвестно никому на планете сказал он у микрофон Двутело ответил, и калькулятор выбросил в репродуктор. — Связь динамичная двойная. Известно одно есть, известно другое нет. — Ничего не понимаю. Координатор смотрел на остальных. — А вы? — Подожди, — сказал кибернетик, всматриваясь в двутело, который медленно еще раз приблизил лицо к своему микрофону и кашлянул несколько раз. Калькулятор заговорил. Много оборотов планеты когда-то управление централизованное распределённое пауза 113 оборотов планеты так есть пауза 112й оборот планеты один двух тел управление смерть 111й оборот планеты один двух тел смерть пауза другой один управление смерть пауза один один смерть пауза потом один дву тел управления неизвестно кто неизвестно кто управление пауза